Москва. Канун нового 2001 года. Дорога в Москву заняла почти 16 часов. Они выехали утром 30 декабря. Еще затемно, но сильная загруженность ленинградки... Разговорное ленинградское шоссе. Грузовым транспортом не позволяло Юхуру ехать быстро. Тимати, заботливо закутанный в пуховый платок, Почти всю дорогу проспал улиты на коленях. Уже с утра в московской квартире Красицких в Брюсовом переулке воцарилась гармония. Кот бойко осваивал новую территорию, Эви занималась уборкой и подготовкой новогоднего стола, а Юхур крепко спал. Для посещения кладбища и могилы Максима имеется в виду покойный муж а овчаров Максим Викторович. Оставалось только утро 31 декабря, и Лита решила, что для поездки они вызовут такси. Прибыв на место, мать и сын шли по заснеженному кладбищу по щиколотку в снегу, а когда положили на могилу красные гвоздики, у обоих полегчало на сердце. Лита решила не возвращаться сразу домой, чтобы не мешать Эви, а перекусить в ближайшем к дому ресторане и выбрала «Националь». Когда они вошли в зал, на улице уже стемнело. Народу было мало, элита без колебаний выбрала столик с видом на исторический музей. «Это тот самый столик», — вздохнула она, окунаясь в воспоминания, за которым я сидела чуть больше года назад, когда Игорь вихрем вновь ворвался в мою жизнь. В глубине зала у Эркера окна которого одновременно выходили и на Тверскую улицу, и на Охотный ряд, стоял долинный накрытый яствами стол. Там шумно гуляла компания золотой молодежи и звучали тосты за проводы старого года. Молодые люди веселились, пили шампанское, закусывали лучшими ресторанными блюдами, и по всему было видно, что они не жалеют денег на удовольствие». Глядя на них, можно было предположить, что дружная компания поедет еще куда-то в эту новогоднюю ночь, чтобы праздновать до утра. Официанты, которые еще оставались в предновогодний вечер в ресторане, предвкушали щедрые чаевые и обслуживали только гуляющую молодежь, а к столику Литы и Владимира никто не подходил. И тогда молодая женщина, желая привлечь внимание, как бы нечаянно сбросила со стола тяжелый мельхиоровый нож. На грохот прибежал официант, рассыпался в извинениях и стал принимать заказ. Подошел и метрдотель, извинился и ловко зажег большую новогоднюю свечу, украшавшую их столик. Лита увлеклась изучением меню и не заметила, как за их столик подсел мужчина. Когда она подняла глаза, перед ней предстал стильно одетый Игорь в дорожном костюме, ревниво рассматривающий Владимира. «Какой сюрприз!» — спокойно сказала Лита. «Я думала, что ты уже катаешься на лыжах. И для меня сюрприз увидеть тебя в Москве. Ты же не собиралась». «Да, не собиралась, но сын захотел посетить могилу отца». «Ну и я решила поехать вместе с ним. Знакомься, это мой сын. Овчаров Владимир Максимович». Игорь одобрительно посмотрел на Владимира и заулыбался. Его ревность испарилась, глаза заблестели, и он стал говорить немного обо всем, ни во что особенно не углубляясь. Эта его изысканность и утонченность всегда привлекали Литу, и даже сейчас она не смогла скрыть своей симпатии и восхищения им. «Меня зовут Игорь Владимирович, и мы с вашей мамой коллеги по работе». «Просто отлично сказано. Это так теперь называется», — подумала Секлитея и с нежностью посмотрела на сына. Она никогда не видела Игоря и Владимира так близко друг к другу. А мой Владимир больше похож на Виталия и на моего отца. И хотя с первого взгляда у них с Игорем мало общего, сын перенял у него эту восхитительную способность красиво подать себя и достойно вести в разных ситуациях. Впрочем, у моего отца это качество тоже было, — размышляла Лита. И она вдруг почувствовала в себе какое-то новое чувство и ясно осознала, что сможет теперь без обжигающей боли принять союз Игоря с другой женщиной. Это вселило в литу спокойствие и уверенность в себе, позволив остаться раскованной и свободной. «Мы здесь провожаем старый год», — прервал ее мысли Игорь. «У нас э, самолет до Женевы». Восемь вечера, а встречать Новый год мы будем уже в Альпах, по швейцарскому времени или через два часа после москвичей. Молодая симпатичная девушка подошла к их столу и фамильярно положила Игорю руки на плечи. Он нехотя обернулся на нее, немного поморщился, но быстро взял себя в руки. Лита нахмурила брови. Ее лицо, мягко освещенное свечой, приняла немного мрачное выражение. «Какая молодая и красивая девушка, и по одежде видно, что из обеспеченной семьи ни в чем не знает отказа». Оценила ее она. «Инга, пожалуйста, иди к ребятам за стол. Я скоро приду». «Но, ну, Игорь, нам скоро ехать в аэропорт, и самолет ждать не будет». Обиженно надув пухлые губки, проговорила девушка. Официант, наконец, принес им закуски, и ничего не евший с утра Владимир жадно принялся поглощать содержимое тарелки. — Я так рада за тебя, — вдруг сказала Лита. — Желаю вам весело встретить Новый год по швейцарскому времени. А мы хотели здесь в Национале перекусить после кладбища. Да вот только сегодня, на удивление, все очень медленно происходит. Игорь понял ее намек и тепло попрощался. «Какая она странная. Я никак не могу ее просчитать», — подумал он. «Любая другая устроила бы мне скандал, а она вежливо и даже приветливо улыбается, ведет себя как неродная». Боковым зрением Лита увидела, что компания засобиралась, и что девушка, проходя мимо их столика, нарочито крепко прижималась к Игорю, а ему это не очень нравилось. Закончив обедать, они вышли на улицу. Там шел крупный пушистый снег, было тепло и безветренно. Лита предложила Владимиру пройтись до храма Христа Спасителя и поставить свечи за упокой отца. Сын с удовольствием принял ее предложение, потому что еще не был в этом знаменитом, недавно воссозданном храме. Они шли молча. Владимир любовался заснеженной Москвой, а у Литы в голове теснились ревнивые мысли. «Да, все в этом мире заканчивается. Какое-то время он действительно любил меня» а сейчас едет на каникулы с другой. Может быть, я слишком многим жертвовала или была слишком требовательна? Не знаю. Что же, я готова страдать, но не хочу быть обманутой. Сегодня в ресторане он дал мне понять, что для него оставаться верным тягостно. Мне нельзя связывать себя узами с этим мужчиной и знать, что скоро они неизбежно оборвутся она не заметила как дошла до храма от грустных мыслей ее отвлек владимир мама ты всю дорогу молчала ты скучаешь по папе да володя мне его не достает пойдем поставим свечи на канун домой они возвращались по гоголевскому и никитскому бульварам прохожих в этот час уже было немного а машины ходили Редко. Лита полной грудью вдыхала прохладный воздух и крепко держалась за Владимира, потому что на посыпанной песком дороге местами проглядывал лед. «Вот мои надежда и опора. Это сын, который ведет меня под руку, и ребенок, который живет во мне. И никого больше не нужно». Дома их встретили взволнованная Эви и требовательно мяукающий Тимати. «Лита, боже мой, я уже стала волноваться. Почему вы так долго? Даже котенок успел соскучиться. Уже целый час мяукает. У нас все в порядке. Мы были на кладбище и возложили цветы на могилу. Там полно снега, и все замерзло. Но видно, что служители приводили ее недавно в порядок». Потом мы решили немного перекусить в национале, сходили в храм и поставили поминальные свечи за Максима. «Так вы сытые, а я всего наготовила к Новому году!» «О, никакие мы не сытые, мы уже успели немного проголодаться, так как в ресторане нам дали чуть перекусить. Они уже закрывались на новогоднюю ночь. Но тогда, может быть, чаю?» «Я выпью немного воды», — Лита посмотрела на часы. «Новый год не скоро, еще целых пять часов. Мы с Владимиром сейчас посмотрим документы, которые остались от Максима в его кабинете, а потом я бы хотела немного поспать». Лита жестом пригласила удивленного сына в кабинет. В верхнем ящике стола лежала папка, в которую она много лет назад положила нотариальное согласие Максима на использование замороженной спермы. «Я хочу показать тебе один документ». Лита взяла паузу, немного перевела дыхание и инстинктивно коснулась рукой горящей от волнения щеки. «Вот он. Посмотри». Она протянула сыну желтый бланк с мелким текстом, скрепленный большой синей печатью, и стала ждать, пока он прочтет. Владимир положил листок на письменный стол и удивленно взглянул на женщину. «Мама». Я прочел, но ничего не понял. Это нотариальное согласие твоего отца на заморозку спермы и согласие на ее использование. Немногим больше двух месяцев назад я сделала небольшую операцию, и теперь я жду ребенка. У тебя будет брат или сестра? Ну, мама, ты меня удивила. Неужели... Такое возможно. Я не знал, что мой папа замораживал сперму. Это было еще до путча в 1991 году. Мы тогда очень хотели ребенка, но я никак не могла забеременеть. Мы обследовались, и врач нам посоветовал заморозить сперму. А потом настал этот тяжелый 1993 год, и папа погиб. Элита с трудом сдержала набежавшие слезы. Владимир с интересом посмотрел на мать и вдруг заметил, что она изменилась. Ее лицо округлилось, и сквозь светлую пудру проглядывали пигментные пятна. Но фигура была на удивление стройной, она даже немного похудела. Примерно год назад я решила попробовать сделать подсадку, и все получилось. Так что у меня беременность примерно девять или десять недель. «И какое же это счастье, Володенька!» Лита просияла, ее серые глаза излучали свет. «В моей жизни появился новый смысл. Это очень важно, когда тебе исполняется 40 лет». «Это прекрасные новости, мама!» Владимир обнял и поцеловал ее. «Вот поэтому ты себя плохо чувствуешь. Тебе нужно больше есть и отдыхать». «А Эви знает?» «Нет, об этом еще никто не знает. Я тебе сказала первому, а ей скажу после твоего отъезда». Владимир бережно взял мать под руку и проводил ее в спальню. «Поспи немного. Я пойду позвоню Барбаре». Лита сквозь сон услышала обрывистую немецкую речь сына и вспомнила, как они с Максимом принимали в московской квартире Ханс Юргена Себастьяна, молодого аспиранта Дрезденского университета. «Боже мой! Почти двадцать лет прошло! Мы с Максимом были молоды, а Владимир совсем маленький!» Она задремала и в своем коротком и ярком сне перенеслась в советскую Москву в 1983 год. Анна Александровна хлопотала на кухне, они с Максимом, взявшись за руки, сидели на диване в гостиной, а маленький Владимир возился подле них с детским деревянным конструктором. Их почетный гость, будущий профессор Дрезденского университета Ханс-Юрген Себастьян, играл с котом Барсиком в кабинете и, грассируя, приговаривал на ломаном русском. «Барсик!» «Любимый паросик. Лита услышала звуки Ноктюрна до минор Шопена, шапен Шопен, Ноктюрн до минор, опус 48, номер 1, который так любила исполнять на их домашнем фортепиано Анна Александровна. Волна счастливых воспоминаний накатила на нее, и в своем прекрасном сне она решительно отбросила все сегодняшние неприятности. Ее разбудил голос Эви, которая настойчиво повторяла «Вставай, дорогая, уже скоро двенадцать часов, ты так проспишь весь праздник». Когда наступил Новый год, Она твердо решила никому и никогда не говорить о настоящем отце своего будущего ребенка. — Пусть об этом знает только Моисей Яковлевич, — заключила она, — так будет лучше для всех.